Глава двадцатая. Вернувшись через два года из Германии в Рим-Тиберий, отпраздновал отложный триумф в сопровождении легатов, по его настоянию награжденных триумфальными украшениями. Но прежде чем повернуть на Капитолий, он сошел с колесницы и преклонил колено перед отцом, возглавлявшим торжество. Батона, панонского вождя, он наградил щедрыми подарками и отправил в Равенну в знак благодарности за то, что тот однажды позволил ему вырваться из теснин, где он был окружен с войском. Примечание. Имя Батон носили два вождя в оставших племен. Один — Долма, другой — Паннонец. Свято ошибочно называет второго вместо первого. Равенна, окруженная болотами и лагунами, и охраняемая флотом, стала с этих пор обычным местом ссылки для почетных пленников. Несколько лет спустя там же были поселены Маработ и сын Армения. Потом он устроил для народа обед на тысячу столов и раздачу по триста сестерцев каждому. На средства от военной добычи он посвятил богам храм Согласия и потом храм Кастера и Полукса от имени своего и брата. Примечание. Храм кастора и Поллукса, по Диону был отстроен Тиберием еще в шестом году нашей эры. По-видимому, теперь он был лишь украшен вражеским оружием.